Глава седьмая. Бой за убежище Стоун. Как только Юрику выпрыгнула, я кинулся к открывшемуся окну и, схватившись за раму, высунулся. Девушка стремительно падала, вытянувшись словно стрела. Ее волосы развевались за спиной, а платье облепило тело, словно плотный комбинезон. По поводу нижнего белья я оказался прав, его не было. И как мне вообще в такой момент в голову пришли подобные мысли? Нет, срочно нужно что-то делать с этим телом. Оно начинает плохо влиять на мой разум. До ближайших построек было метров пятьдесят, и Юрико должна была неминуемо разбиться. Но перед самой землей падение девушки резко затормозилось. Она сгруппировалась, коснулась поверхности земли и ушла в перекат, выйдя из которого, со всех ног помчалась к защитной стене. То же самое сделали и другие женщины, выпрыгнувшие из соседних башен. Всего я насчитал 11 человек. Подобная демонстрация позволила мне убедиться, что местные уже знакомы с некоторыми техниками по совершенствованию тела. Сам я сейчас не мог совершить подобного прыжка без риска для здоровья. Умереть я, конечно, не умру, но получу минимум несколько переломов, после чего придется потратить несколько дней на восстановление. Сам я двинуться следом за Юрико не мог. Хорошо, что все мониторы после ее ухода остались на месте, и я мог наблюдать, что происходит внизу в режиме реального времени, а там происходило что-то непонятное. Камеры, показывающие, что происходит на самых дальних рубежах обороны убежища, были выведены из строя, а на остальных – морфы просто сошли с ума. Вместо медленного и монотонного передвижения, что было с самого начала атаки, они устремились вперед с невероятной прытью, словно они старались убежать от кого-то. Вот только кто может напугать морфов? Между тем, расчеты, стреляющие шаровыми молниями, начали покидать свои позиции. Им на замену пришли закованные в сплошную броню гиганты, которые держали в своих руках щиты, сваренные из толстых листов брони. Они устанавливали эти листы на край стены и уходили за новыми, наращивая защиту еще больше. Неужели есть реальная угроза, что морфы смогут перевалить через стену? Хотя, судя по тому, с каким остервенением они рвались вперед, нельзя было исключать и подобного. К тому же морфы уже совершенно не стеснялись и лезли друг на друга, давя своих менее расторопных собратьев. Защитники стены спешили нарастить броню, но они явно не успевали. Слишком быстро морфы приближались. Они уже практически сократили расстояние, отыгранное шаровыми молниями. Гигантам нужно еще минут пять, чтобы закончить наращивание брони, но этого времени у них нет. Морфы уже добрались до Стены, и первые твари смогли оказаться за защитным периметром, тут же бросившись на гигантов в доспехах. Гиганты даже не обратили на это внимания, продолжив заниматься своей работой. Морфы безуспешно пытались пробиться сквозь их броню. Монстров становилось все больше и больше, и строители уже с трудом передвигались. В этот момент Стены достигла Юрико выпрыгнувшие вместе с ней женщины отстали ненамного. Они тут же устремились к еще незаделанным брешам в обороне, попутно уничтожая всех морфов на своем пути. Отсюда было слишком плохо видно, что за оружие они используют. И было ли это вообще оружие? Или все же мое предположение о том, что местные научились пользоваться силами, пришедшими вместе с архонтами, оказалось правдой? Меньше чем за минуту стена была полностью очищена от морфов, и 10 из 11 сделавших это женщин просто спрыгнули со стены в самую гущу собравшихся под стеной морфов. На стене осталась одна Юрику, она что-то начала кричать, активно размахивая руками, и строители начали двигаться еще быстрее. Отсюда я не мог увидеть ее выражение лица, но готов поспорить, что Юрика в таком же бешенстве, как и при нападении на меня возле медицинского блока. Но душевное состояние Юрико меня сейчас мало волновало. Намного интереснее были события, происходящие за стеной. Но тут меня ждал полный облом. Я успел увидеть лишь начало боя, как десять женщин принялись уничтожать морфов сотнями, обрушивая на них сокрушительные удары огня, молнии, кислоты, разрывая их голыми руками и превращая в прах одним прикосновением. От силы, что сейчас исходило от этих женщин, все камеры вышли из строя, не выдержав столь сильного энергетического возмущения. Следом за ними отключились и мониторы. «Из наблюдательной вышки я практически ничего не видел и я просто не мог сидеть и ждать, когда все закончится. Мне нужна была информация непосредственно о морфах и их способностях, это позволит мне быстрее найти Элли. Поступать как Юрику я не стал, рано мне еще прыгать с такой высоты, поэтому помчался к спуску из башни. Там меня попытались остановить пара но я просто отмахнулся от них и побежал дальше от чего-то преследовать меня они не стали. Внутри вышки наблюдения совершенно не было слышно сирену, а здесь по ушам снова ударил ее визг. Дорогу я запомнил прекрасно, и уже через пару минут бежал по улице в сторону защитной стены, прорвавшись через пару охранных кордонов. Ну как прорвавшись? При виде меня охранницы сами расступались, словно я не был сейчас самым ценным человеком на планете. Очень хорошо, что все жители убежища сейчас находились в укрытиях. Редкие охотницы на десантников морфов были не в счет. Они даже не пытались приблизиться ко мне, провожая опасливыми взглядами. Видимо, руководство убежища решило пока не распространяться, что им удалось найти живого и неинфицированного мужчину. Разлететься слухом не дала атака морфов. До стены было не больше километра, и я оказался возле нее через несколько минут. Тут уже было гораздо более многолюдно. Монструозные доспехи строителей занимали практически все свободное место. Одни спускались со стены за новыми листами брони, а другие поднимались на нее. Все было отлажено до идеала, поэтому строители передвигались совершенно спокойно, не мешая друг другу. Мое появление вызвало оживление с их стороны. Гиганты замерли, повернувшись в мою сторону. Видимо, их операторы пытались понять, правда, что они видят перед собой живого мужчину, или им просто кажется. Опровергать или подтверждать их догадки я не собирался, и поэтому помчался наверх, выбрав, по моему мнению, самый оптимальный маршрут. Строитель на этой лестнице только начал подниматься, и поэтому мне довольно легко удалось проскользнуть мимо него. Только поднявшись на стену, я понял, что совершенно не слышу звуков боя. морфы вели себя невероятно тихо, что для подобной толпы было просто нереально. Что же там такое происходит? «Я же сказала тебе оставаться на башне», – налетела на меня Юрико. «Мне нужна информация», – сказал я, отталкивая ее в сторону. Но Юрика схватила меня за руку и попыталась заломить ее. «Ну уж нет, дорогуша, тут ты не угадала. Пускай мое тело еще далеко не в лучшей форме, но справиться с тобой оно в состоянии. Мои навыки никуда не делись, и телу оставалось лишь подчиниться разуму, что давалось ему с большим трудом. Несколько секунд, и я слышу удивленный вскрик Юрику а находящиеся на стене строители вновь замерли, не веря своим глазам. «Не мешайся мне, я просто хочу посмотреть», произнес я и отпустил прекрасно зафиксированную девушку. Незакрытыми оставались всего пара участков стены, к одному из которых я и бросился. За то время, пока я добирался до стены, защитницы убежища смогли откинуть морфов метров на пятьдесят. Это было просто нереально. Они уничтожали морфов пачками, совершенно не обращая внимания на собственные раны. А ран у них было предостаточно. Я прекрасно видел, как за каждой защитницей тянулся кровавый след. «Эльза!» – воскликнула над моим ухом юрико и бросилась вниз со стены. Но она в любом случае уже не сможет прийти на помощь блондинке с длинными волосами, заплетенными в тугую косу. На поле боя появился тот бронированный червь, и первым же своим ударом он забрал жизнь одной из защитниц. Я видел, как из земли стремительно выскакивает бронированная дрянь и устремляется к голове девушки, выкидывая свою иглу. На пути иглы появилась тонкая ледяная корка, которая треснула под давлением морфа. Этой защиты хватило, чтобы остановить тварь на долю секунды, а дальше... Игла пробила голову блондинки насквозь. Юрика успела подхватить падающее тело. В этот момент она так истошно завизжала, что проняло даже меня. И проняло намного сильнее, чем возле медицинского блока. Мне с огромным трудом удалось справиться с накатившим страхом. А вот морфы не смогли защититься. Вся шевелящаяся масса резко подалась назад. Юрико не прекращала визжать, заставляя Морфов пятиться назад. Ее визг оказался сильнее того страха, что гнал Морфов в атаку. Остальные девушки выдохнули с облегчением и поспешили к Юрико. Успели они в последний момент, чтобы отразить очередной выпад червя. Я смог уловить его движение под землей примерно за секунду до удара. Этого вполне может хватить, чтобы расправиться с тварью. Нужно будет лишь задержать его ненадолго на поверхности, чтобы одна из этих женщин его прикончила. Остается только надеяться, что они способны на это. В том, что я смогу избежать атаки подземного морфа, я был уверен. Поэтому, недолго думая, я перемахнул через стену. Приземлившись на усеянную каким-то твердым дерьмом землю, что, скорее всего, и было мозгами морфов, я помчался к защищавшим Юрико женщинам. За это время они успели отразить еще две атаки, одна из которых закончилась ранением одной из защитниц. Она успела нанести удар, но не смогла пробить шкуру червя, лишь сдвинув его, и тем самым спасла себе жизнь. Игла пробила ее плечо вместо мозга. «У вас будет пара секунд, чтобы нанести самый мощный удар, на который вы способны», крикнул я, оказавшись рядом с защитницами убежища. Вперед вышла женщина лет пятидесяти с совершенно седыми волосами. Я и не ожидал увидеть кого-то столь взрослого. Похоже, что она была главной в убежище. «Мне хватит и секунды», сказала она, и ее руки окутало черным свечением. В непосредственной близости от юрико ее крик действовал намного сильнее. Мне вновь пришлось делать над собой усилия, чтобы не умчаться прочь, последовав примеру Морфов. Здесь Земля была гораздо чище, и следить за движением червя было проще, его главной целью была Юрико. Перед тем, как заметить движение Земли, я ощутил легкую вибрацию. В момент, когда Земля начала осыпаться, выпуская из себя червя, Я уже находился в движении, и как только он высунулся достаточно сильно, я атаковал. Ничего говорить не пришлось. Все прекрасно видели, что я поймал червя. На то, чтобы удержать его, мне пришлось использовать все и без того скудные энергетические запасы организма. К тому же червь не собирался так просто мириться со своей участью и начал активно пытаться освободиться. Его сегментированная броня начала крутиться, выступая в роли острейших лезвий. Она впилась в мою плоть и тут же остановилась. Помимо силы, на долю секунды я придал своему телу крепость, предполагая нечто подобное, и не прогадал. Сила восстановится гораздо быстрее, чем повреждение Седовласая женщина уже была рядом и с видимым удовольствием положила руку, охваченную тьмой, на тело червя. Несколько мгновений, и туша Морфа исчезла из моих рук, осыпавшись прахом, а где-то за отступающей толпой Морфов раздался душераздирающий вопль, перекрывший даже визг Юрико. «Эту атаку организовал очень сильный иерарх, мне удалось лишь ранить его, червь был оружием, не больше», – произнесла Седовласая. «Крис и Рита, оставляем Юрико на вас. Лена, обратно в убежище». Пускай выходят абсолютно все сборщики, сегодняшней добычи нам хватит на пару месяцев, остальные за мной. Нужно убедиться, что морфы не решатся начать атаку снова. После сегодняшнего боя они еще месяц будут бояться подходить к стенам убежища, произнесла совершенно лысая девушка. В руках она крутила небольшую темную коробочку, которыми было усеяно все вокруг. Между пальцев лысой промелькнула молния и коробочка с треском осыпалась на пол, а на ладони девушки остался лежать бесформенный белый кусочек какого-то неизвестного мне материала. Недолго думая, она отправила этот кусочек в рот и начала жевать его. На краткий миг я смог уловить крошечную энергетическую вспышку, появившуюся в момент повреждения этого осколка. Выходит, в этом мире уже начали появляться первые зачатки энергетических кристаллов, и местные начинают приспосабливаться к появившимся возможностям. Это просто потрясная новость, даже эти крохи позволят мне ускорить процесс усиления организма. Следом за лысой то же самое сейчас делали и остальные, правда некоторым пришлось постараться, чтобы найти для себя подобные кусочки. Они были далеко не во всех коробочках. «Ты с нами?» – спросила у меня седовласая. Но я отрицательно покачал головой. Слишком много сил я истратил на удержание червя, и теперь мог реально погибнуть. Позволить себе подобное сейчас я не имел никакого права. Если умру я, то вскоре умрет и Элли. Чертва проклятье не позволит ей жить дальше, поэтому я не брошусь в погоню за морфами». Даже несмотря на то, что хочу этого, хочу посмотреть, как этим девушкам удастся в случае повторной атаки отразить ее. Как я понял, они все уже на пределе и просто могут лишиться своих сил. А позади морфов находится какой-то таинственный иерарх, чьим орудием был тот червь. Надеюсь, они знают, что делают и не пойдут на откровенное самоубийство. Их силы могут мне пригодиться в будущем». Карательный отряд устремился за убегающими морфами, а я поспешил к Юрику и успел как раз вовремя, чтобы поймать ее. Девушка была полностью опустошена. Подобного состояния я не видел еще ни разу за множество прожитых жизней. В этот крик Юрика помимо своих энергетических запасов вложила жизненную силу и вложила ее столько, что сейчас находилась на грани. «Закинь ей в рот и пусть прожует». «Это поможет», – протянула мне белый кругляш, одна из представленных к Юрико девушек. «Это она первой съела тот белый осколок, добытый из мозга морфа». «Я тут же так и сделал. Столь нехитрая манипуляция помогла Юрико стабилизировать свое состояние. Теперь она точно выживет. Так значит, тебя притащил из пустоши отряд сирены?» Спросила у меня все та же девушка после того, как состояние юрико было стабилизировано. «А у вас в последнее время тут были гости, кроме меня?» Вопросом на вопрос ответил я. Лысая посмотрела на меня и ухмыльнулась. ты мне уже начинаешь нравиться. Как, сможешь сам донести Юрику до убежища или помочь?» «Уж как-нибудь справлюсь», – сказал я, поднимая практически невесомое тело. Складывалось такое впечатление, что от Юрико осталась лишь пустая оболочка. Или просто я стал сильнее. Черт, совсем забыл перестать перенаправлять внутреннюю энергию на усиление тела. Вместе с этой мыслью резко накатила слабость, и я едва не выронил в миг потяжелевшую девушку. Меня повело в сторону, но все же удалось остаться на ногах. «Нет уж, давай я помогу». Поспешила мне на помощь лысая. «Если что, меня зовут Рита, а это молчунья, Крис», указала она головой в сторону второй девушки, которая не отрывала взгляда с удаляющейся толпы морфов и беспрестанно атакующих ее защитниц убежища. Услышав свое имя, Крис резко повернулась и, сплюнув, двинулась в сторону убежища. «Ева знает, что делает. Она не позволит эмоциям взять над собой верх» и обязательно вернет всех девчонок домой», – бросила в спину Крис Бриттоголовая, а потом добавила намного тише только для меня. Психует, что мать не взяла ее с собой, а оставила присматривать за Юрику, которую она терпеть не может. «Ева – это… Ева Стоун, глава убежища. Она уничтожила того бронированного морфа. Последнюю фразу можно было и не добавлять. Я уже прекрасно понял, о ком идет речь».